Александр Плетнёв. Виражи эскалации. Проспекция. Охватывая и обобщая. Рассчитывая на будущее, мы предъявляем к нему претензии и обижаемся, если оно не оправдывает наших надежд. Очевидно, это такое свойство возраста. Окружающую обыденность начинаешь ценить более чувственным пониманием, особенно в плане того, что касается приятных и даже неприятных явлений природы. Созерцанием. Но в остальном, следствием жизненного опыта, когда голос разума, окончательно заразившись болезнью цивилизованности, демонстрирует мир таким, где выражать свои эмоциональные переживания давно уже было не в ходу, не в моде, а в моде был снисходительный цинизм. Ты ты просто бравируешь, мол, тебя на мякине не проведешь, и ты весь такой из себя продуманный, умудренный, знающий, и все у тебя схвачено, и все получается. И это наряду-то с неожиданными приступами сентиментальности, возрастными, которые на людях подавляешь уж тем более, о наедине не без труда. Что ж... Без относительно других интерпретаций корни этой выставляемой прозорливости и предприимчивости, конечно, лежат в биологической конкурентности, как перед своими, так и тем более оглядываясь на оппонентов и противников. Или вот, пожалуйста, другой посыл. Ты пофигист и идешь по жизни легко, переступая через лужи и людей. Хотя это больше удел юнцов, мажоров-бездельников или вовсе маргиналов. Какой-то неудачный, вылущенный психоанализ. Человек в кресле на миг прервал течение мыслей, сменил позу, усевшись поудобней Закурил. Рассуждения потекли вольно, вновь примерил их на себя. Сентиментальность в его категории вообще противопоказана. Ну, если только потом, перед хорникером-журналистом. Если вообще до этого дойдет. А предательский пофигизм вылезает наружу от слабости, когда, как бы ты ни бился, пытаясь притворить задуманное в деле «сохранить союз в равновесии» а все одно, что та рыба облет. Отсюда и это наше эх на пиццы и трын трава не расти. Как будто похмельное утро будет мудренее пьяного вечера. Впрочем, и цинизм, и пофигизм — все это фасад. Эдакий защитный панцирь — не пустить посторонних в помыслы, в душу. На людях же надо показывать гранитную уверенность. Это бравада. Ничто так не поднимает вожака и правителя в глазах подчиненных электората, как бравада. Ему же отвыкнуть смотреть на события с позиции капитана первого ранга и вообще военного моряка давалось нелегко. Нелегко и не желая того, всякий раз внутренне сопротивляясь фигуральному ярлыку «политик», презирая само слово и все, что с ним связано. Существовало другое. За дверью персонального кабинета, в кресле за высокоранговым столом, уставленным десятком рабочих телефонов, прямых линий с министерствами, проглядывалось другое крепкое и импонирующее слово – «хозяйственник». Но и оно являлось лишь проформой, отражением куда как более серьезного и окончательно значимого – «хозяин». Вот только чтобы соответствовать ему, надо по меньшей мере быть сталиным подняться до этого уровня, хотя и вождь народов был далеко не безупречен, совершив немало ошибок. Интересно, а Сталин, тот что, Иосиф Виссарионович, наверное, тоже бравировал, держая лицо и позу в своем неизменном военном френче со знаменитой немного пижонской трубкой. Уж по крайней мере, и если верить всяким либералам-журналюгам, тиран до чертиков был закомплексован страхами покушений и переворотов, а стало быть, так или иначе, был не уверен в себе. Ему вдруг пришло в голову, что Советский Союз, люди этой страны, их жизнь, их ценности, все, что его окружает, принимаются им только с позиции просроченного долга. И не для этого поколения, хотя это поколение его родителей, а тех дедов, тех постаревших женщин, которые выиграли большую войну и которые заново подняли страну из разрухи. Вот, наверное, ради них. И почему-то снова и снова возвращаясь к повешенной на плечике морской форме, к призрачным, из памяти, всплеском волн о серые борта, и бриз ерошит волосы и звякнет склянкой, мостик корабля вспоминался таким привычным, простым и потому тоскливо желаемым. Может, именно поэтому, когда Скопин, капитан второго ранга, старпом и старый еще с детства дружок, запросился на действующий советский флот, он всячески этому посодействовал. Заручился, настоял, пробил, как бы там авторитетно не упирались товарищи из особого отдела. Упирались-то вполне обоснованно. Проколы и утечки информации, как и всякие настырные происки иностранных агентов, без сомнения являлись болезненной темой для служб контрразведки, в том числе касаясь такого уязвимого звена, как личный состав крейсера-пришельца. Меры, принимаемые в КГБ в этом отношении, были не просто строжайшие – Подход строился на опережении и порой был по-настоящему творческим. Как один из тому примеров, который кому-то может и покажется не совсем этичным, буквально сразу Петр Великий еще только мастился у стенки в Североморске, специальная группа контора начала притворять в действии особый план. В психолечебницах страны была совершена подборка подходящих душевнобольных, которые подвергались определенным методам воздействия, включая внушение и другие экспериментальные медикаментозные. В результате обработки, а процесс мог растянуться на год и более, объекты с полной уверенностью выдавали себя за членов экипажа некого корабля-призрака с уже готовыми невероятными, естественно, дезинформационными историями. И этих людей позволяли перехватить агентам ЦРУ. Но, возвращаясь к слову, политики. В общем, и как бы там ни было, Терентьев Николай Николаевич, бывший командир ТАРКР Петр Великий с неотъемлемым, но задвинутым шкаф вместе с морской формой капитаном первого ранга, принял на себя этот гражданский портфель в полной мере. Впрочем, сколоченная еще при живом Андропове правительственная, прежде чуть ли не надправительственная, кризисные группы при прочих равных, в большинстве состояла из людей в погонах, принадлежащих к силовым ведомствам и Министерству обороны, и лишь немногим из партийных функционеров. Еще по необходимости в той или иной степени в теме были производственники от оборонки, руководители ведущих ОКБ, и, конечно, технологические винтики, специалисты-аналитики отдела Х. С течением времени члены кризисной группы неизбежно сходили с дистанцией, первым в 1984 году ушел Андропов, на их место вынужденно выбирались и назначались другие. Или не выбирались, поскольку и без того на лицо проглядывалась излишняя прогрессия в распространении фигурантов, приобщавшихся к большому секрету. В любом случае, все они, безотносительно занимаемых постов, разделятся на тех, кто узнает все, тех, кто получит допуск лишь частично в рамках своих профессиональных потребностей, и тех, кто так и останется в неведении. Терендиев вдруг снова выпал из образа, ощутив себя точно какой-то препод-профессор на заумно-занудной лекции по политэкономии, насилующей уши истомленных абитуриентов. Говорить не хотелось, но и не сказать нельзя. Сохранение СССР было лейтмотивом всех кадровых перестановок в руководстве страны во всех намеченных структурных, экономических и социальных преобразованиях. проблематику он видел как в более широком спектре, так и узкопредметно. Основная проблема, если уж не беда, как он считал, крылась в базисе самой становой сути страны Советов, коммунистической партии, проводника главной идеи и идеологии. фактический государственный строй СССР никак не соответствовал, а то и вовсе противоречил декларированному на лицо был разрыв между провозглашенными принципами и практической деятельностью партийного руководства, где полнота власти принадлежала не советам, а, как было помечено Конституцией от 1977 года, руководящей и направляющей. Когда-то система удерживалась на Сталине. За некомпетентность и плохую работу вполне можно было отправиться валить лес, либо и вовсе в принятых тогда реалиях привстать к стенке под дуло расстрельной команды. Хрущев возвел партийцев в рамк почти неприкосновенных, утвердив закон, при котором привлечь коммуниста можно было лишь с согласия вышестоящего партийного органа. А как это происходило, известно. Рука руку моет, своих не сдают. Что согрешившему товарищу и грозило? Выговор с переводом на другую должность, порождая тем самым у партийных деятелей полное ощущение безнаказанности и всякое отсутствие ответственности. Мотивы для работы на благо общества сводились к минимуму, оставляя лишь сугубо шкурный интерес, в итоге превратив советских управленцев в высшую касту, возвышающуюся над остальной чернью, элиту, которая в большинстве впоследствии стояла за развалом страны. Терентьев смотрел на все это и воочию, и проводя параллели с постсоветской Россией, с упрямым выводом – ничего в мире не меняется. Видел в этой зажиревшей номенклатурной прослойке обычных бюрократов-чиновников со всеми признаками коррумпированности, да еще в гипертрофированной партийно-догматической форме. Подозревал, что не сломав этой порочной системы, добиться чего-то реально стоящего не удастся. Объяви о новом курсе страны, а не к ночи помянутой перестройки. Обычные советские люди примут все на скепсис. У них уже успело выработаться стойка аллергии на все усталые лозунги партии, на все проистекающее от обрюзгшего правительства. И полагал, что планировать следует только то, что поддается планированию и реализации, не какой-то там мифический коммунизм, а хотя бы социальное государство в рамках законной справедливости. Все остальное – рынок, банки, кредиты, кооперативы, предприниматели и прочее – следует отдать под саморегулирование при определенных рамочных условиях госконтроля. Даже само название «Союз Республик» в свете структурного деления страны на губернии теряло актуальность, требуя крайне внимательного и строгого отношения. Будет ли сохранена в такой формации устойчивость государства? Безусловно, понимая, что стоит только единожды попустить и дать кому-то выйти из состава, этот карточный домик может посыпаться со всеми вытекающими последствиями гражданской резни. Старая гвардия, а это непосредственно силовой генсек Андропов, кремлевский канцеляр Черненко, министр иностранных дел Громыко, КГБ Крючков, вооруженные силы Устинов, включая всех остальных военных, входящих в кризисную группу с полным допуском. Даже ознакомившись с неприглядными фактами, очень тяжело принимали мысль о несостоятельности коммунистической идеи. И заикнуться о каком-либо послаблении авторитета КПСС было сродни черпоберикощунству. Терентьев как-то при обсуждении видел глаза Черненко, думал того, Кондратий схватит. Впрочем, старая гвардия, как уже упоминалось, постепенно сходила на нет. Обложенные венками, кто-то на лафетах орудий, под похоронный оркестр. Что и было пока взято в работу, так это чистка рядов. Масштабная, хотя и избирательная, затеянная крючком для начала по предателям и по всем тем, кто засветится в политическом мародерстве, переметнувшись на либеральную, прозападную сторону. Поднимались меры ответственности для правящих элит. Также в планах предполагалась отмена хрущевских привилегий. Не безусловно, конечно. Кто бы сомневался. Кто бы сомневался, в непонятных эмоциях повторил Терентьев. Вон тот же Андропов, говорят, чиня дисциплину, не особо рвался лишать чиновников от компартии номенклатурных благ. Говорят, вычеркнул пункт в какой-то намеченной программе, бросив, а как иначе мы их заставим дорожить местом. С одной стороны, верно, стимуляция. Вот только к пряникам всегда должен идти противовесом кнут. В равновесном отношении или даже склоняясь к кнуту, так как если ты носитель партбилета, то с тебя и спрос выше. Разве не так? Но-но. No -no. В Китае вроде бы даже смертная казнь для такого варья введена, и один черт рискует, не гнушаясь взятками другими коррупционными преступлениями. Веря, что удастся остаться безнаказанными? По всей видимости, так. А у нас, по российской ментальности, с нашим-то одного живем, так и тем более. Сегодня хапнуть, а завтра трава не расти. И как тогда с этим бороться? Что касается личности Живчика Крючкова, сопоставив и проанализировав исторические факты, напрашивался осторожный, но очевидный вывод. Если в 1982 году генерал значился верным ленинцем или просто был не очень-то уверен, то уж ближе к 90-м, очевидно, сам стал понимать, насколько партия себя дискредитировала. Уж больно легко слили товарищи партбилеты, а КГБ тихо отмолчался в сторонке. Другое дело, что страну при этом не удержали от развала, скорее просто не сумев остановить центробежные процессы. О силовых структурах СССР следовало бы оговориться исключительно. К 80-м конкурентное противостояние ГРУ и КГБ переросло почти во вражду. Принимая во внимание в том числе и психологические мотивы, меряющихся кто круче профессионалов, Терентьев видел в этом оппонировании вполне положительные моменты. Слишком неоднозначную? дурную, репутацию потянул за собой Комитет государственной безопасности, когда гласность постперестроечной России позволила вскрыть многие неприглядные факты деятельности неподкупных чекистов, начиная со спекуляции ширпотребом и чуть ли не пособничество в развале Союза, а в дальнейшем крышевание всех и вся, кто приносил нал. О ГРУ ничего подобного не упоминалось. Тут либо профессиональная сфера разведки имела иное выражение, либо люди оказались более стойкие к соблазнам. А, возможно, ссор из СБ остался за порогом. Сейчас же все принимало форму нормальной конкуренции, где безраздельное хозяйское доминирование комитетчиков разбавлялось пристальной критикой со стороны грыушников По сути, обе службы дополняли и контролировали друг друга, конечно, не без натяжек и не стыковок. И поставленному на перспективу в главу страны Терентьеву порой приходилось буквально лавировать между этими равнозначными силовыми ведомствами. Как, кстати, едва ли не в большей степени держать марку перед вкогтившейся в свои пригретые места партийной номенклатурой. Так или иначе, начавшиеся при Андропове преобразования ознаменовались постепенной сменой приоритетов во власти. А после 1985 года, когда старики, кто ушел своим ходом, кто с почетом удалился на покой, решительно вступил в действие механизм перераспределения полномочий на самом верху. Если на миг представить конструкцию кремлевского управления как сообщающиеся сосуды, то властная жидкость окончательно перетекла от партийного функционера Генсека к председательствам. Совета министров и Верховного совета, откуда на сцене исключительным приоритетом появился глава правительства СССР, с больших букв, с расширенными полномочиями. Хотя и с коллегиальной поддержкой и контролем в лице членов кризисной группы. до «Да названия президент не сподобились, подумал тогда Терентьев, немало покривясь. Может, потом, сейчас-то не поймут. Впрочем, нам это заграничницы не в тему. Хотел сказать иностранщина, но выдал эту яичницу, что понравилось даже неверным было бы думать что полита элита на местах не взбрыкнула на подобную мину замедленного действия уж то что а самые прозорливые товарищи сразу узрели в новых венях утерю абсолютизма власти а подковерная борьба кремлевских кланов и группировок всегда имела место быть терентьев взирал на всю коридорную возню с равнодушным спокойствием вобрав в это спокойствие знания будущего и уверенность в подкрепе фу на них Если в свое время верхушка приняла такого мозгляка, как Горбачев, то нам уж, мне уж, когда за мной стоят такие зубры, уж. Ко всему эксперты конторы в отчетах отметили любопытное наблюдение. Начавшиеся по горячим фактам уже в 1982 году чистки нагнали такого шороху и страху, что тем самым создали среди многих чинуш-функционеров определенный эффект загипнотизированной покорности. Привет от удава Ка Бандерлогам. Концепция идеи опричнины не нова, и силовые структуры, в большей степени КГБ, в меньшей МВД, смотрящие вовнутрь, в отличие от внешней разведки, в какой-то степени взяли эту функцию на себя. По крайней мере, официально декларируя особым постановлением савмина под патронажем ЦК КПСС в Комитете государственной безопасности и Министерстве внутренних дел СССР созданы особые отделы для проверки и выявлений злоупотреблений, некомпетенций и так далее Параллельно осуществлялась громкая пиар кампания под лозунгом «Наведем порядок в рядах». Еще при живом Андропове приглядели ручного кандидата на пост генерального секретаря, который в итоге сменит вовремя отошедшего отдел Черненко. Глаз, естественно, с него, с кандидата не спускали, не позволяя выпячиваться. Что, разумеется, не помешало различным деятелям от КПСС затеять вокруг нового генсека внутриполитические хороводы. Впрочем, товарищи не сразу, но неизбежно начинали понимать, что в акцентах постановления информационных сообщений теперь звучит иная должность и фамилия, и что решение силовая линия власти исходит от другого лица, и то, что декларируется новой метлой из Кремля, не вяжется с прежними правилами, и что прочие мои перемены несут в себе тревожные перспективы, и бродила негласная среди носителей красных членских книжечек, Если не отвечаешь требованиям и, не дай Боже, завалил работу, лозунгами и верностью партбилету не отделаешься. С места можно слететь безвозвратно. Не помогут ни приписки, ни волосатые лапы, кумовство в верхах. Впрочем, законы, руководящие и направляющие, никто вроде бы отменять не собирался. Основополагающая партия являлась, представлялась, незыблемой, так как на данном этапе это было гарантом стабильности власти и... И в сущности, пока ничего особо в кадровом поле не изменилось, лица остались те же. Все те же первые секретари – райкомов, обкомов, райкомов или уж как там по результатам новой административно-территориальной реформы, где официально значились округа губернии. тон То понятно, задавала столица, но в регионах порой не спешили притворять новые постановления – своеобразный пассивный саботаж. Покуда не приезжали нагрянув проверяющие. На телевидении, в новостях, в прессе особой обличительной шумихи по поводу слетевших голов не поднимали, дабы не нагнетать и не культивировать дискредитацию партии и с ним всего руководства. Лишь проскакивали лаконичные строчки за несоответствие занимаемой должности. Но в большинстве товарищей быстро смекнули перестроились, перекрасились, равно как когда-то и где-то потом слагали портбилеты, отрекаясь от красной веры. В то время прессы и печатные издания переживали настоящий бум. Вдобавок правительство вложилось в расширение сетки телевещания, увеличив номенклатуру развлекательных познавательных программ. Появилась первая, пока социальная телевизионная реклама, в незамысловатых, но броских роликах которых крылись новые смыслы. В пропагандистских целях и необходимым популизме использовались некоторые Горбачевские ходовки, например, простой и понятный язык для масс разумеется, на правильном русском и в более конструктивном русле, без кричащих заглавий. В газеты и вовсе каким-то образом просочились те самые перестройка и гласность. Последняя, безусловно, была под выверенным контролем, да и перестройку держали в узде, дабы не стало катастройкой. Реформы шли планово и по большей части планомерно, чтобы не допустить социального перегрева, хотя инерция так и так тащила страну в прежних устоявшихся ориентациях. Замыслы простирались далеко, исполнительная часть не поспевала. Некоторые проекты имели долгосрочную реализацию и к 90-м только начинали полноценно распаковываться. Надо сказать, что при сохранении прежних механизмов командно-административной структуры, ориентированной по привычке на коммунизм, попытка оптимизировать экономику, открыв запланированные сегменты хозяйствования для частной коммерческой деятельности, привели к тому, что в движении страны выработалась система пресекающихся и сталкивающихся противоречий. Эксперты пространно объясняли, дескать, при скорой оценке информации критическое мышление не успевает сработать. Мы, люди, попросту цепляемся за уже известное, отказываясь перерабатывать новое. В то же время, вычленившие эту тенденцию аналитики не без удовлетворения констатировали в сложившейся конструкции определенную гибкость и самоорганизацию. А Терентьев вспоминал времена Ельцинского правления, лихие девяностые. Времена полного раздра и вольницы, когда под давлением гласности и безработицы происходила ломка общественных стереотипов. Торговали все, всем и вся, без каких-либо ограничений, плодясь кооперативами, рынками, торговыми палатками, ларьками. Первые богатеи, первые боу иномарки, малиновые пиджаки, рэкет. «Да такой вакханалий у нас, разумеется, уже не дойдет», — бередило в голове, неспокойно все же подмечая субъективные аналогии той и этой реальности. Смотреть по факту, если обстоятельства приведут к приостановлению каких-либо предприятий оборонки, допустить можно всякое. Но будь я проклят, превращать даже самого распоследнего младшего научного сотрудника в торгаша на рынке не позволю. Реформирование экономики априори не обещает сиюминутного эффекта, не даже через 3-5 лет, что, собственно, наблюдается поныне. В каких-то сегментах переход от старого на новый обязательно будет высасывать лишние ресурсы. Всплыло слово «конверсия», которое затрагивало с собой многие вопросы и проблемы военно-промышленного комплекса СССР. Впрочем, как и позитивные стороны, торговля оружием при правильном подходе всегда являлась делом прибыльным. На этом моменте мысль вдруг увело. Событием сравнительно недавним и...